Глава 7 Медленно на запад по тропинке через парк Таяма, Минору услышал звук быстро приближающегося трёхцилиндрового двигателя, черный августа F3800, обтекатель съел как зеркало, несмотря на частое использование, и экран был таким же безупречным. Подумать только, этот мотоцикл итальянский, как Альфа Ромео, не так ли? Подумал Минору, замедляя ход, мотоцикл элегантно развернулся вокруг него и тоже остановился. Ее Мика спешилась и установила подставку. Должно быть, она торопилась ради Минору. Вместо своего обычного кожного наряда она носила байкерскую куртку поверх блейзера и просто надела теплые носки до колен вместо того, чтобы переодеваться в брюки. Другими словами, она все еще была в юбке своей школьной формы. Эм, ты уверена, что сможешь ездить на такой скорости в этом? Что? Я просто её сниму и пойду без нее. Минору не нашелся, что ответить. Когда Юмика вытащила его шлем, который раньше использовала сана и Кома из заднего кейса. Приняв его, Минора положил свою сумку через плечо на место, где был шлем. Надев шлем и включив встроенный интеркома, дисплей забрала, он тут же услышал голос Юмика в своем ухе. Ладно, поехали! Я устрою тебе особенную поездку благодарность замоте. Конечно. Что значит особенно? Запаниковал про себя Минору. Она не собиралась использовать свою способность ускорения, не так ли? Но беспокоиться было уже поздно. Теперь, когда он сидел на её монстромашине, все, что он мог сделать, — это доверить свою судьбу прихотям водителя. Агуста завелась легко. Затем, как только скорость переключилась со второй на третью... «Юка! Мико! Вы все еще рядом?» Голос профессора Ри Исы раздался срочно из динамиков интеркома. «Да, мы все еще в парке Таяма. Слава богу!» В районе Омари-Запад, в районе Ота, произошел инцидент с Трие. На внешней лестнице жилого комплекса произошел небольшой взрыв, и двое жильцов, вышедших посмотреть, что случилось, были убиты. Резкий вздох Юмика эхом раздался через динамики, и Минор, держась за нее на мотоцикле, почувствовал, как её тело напряглось. «Что произошло?» Юмика снизила скорость мотоцикла, задав вопрос, и профессор на мгновение замелась, прежде чем ответить. У них обоих было кровотечение из одного уха, без других видимых травм. Другими словами, возможно, это была работа нападавшего из знакам Шершня. Что? На этот раз это был Минуру, который воскликнул от удивления. Шершень сбежал из больницы только после трех часов. Уже произошел еще один инцидент, хотя не прошло и трех часов? Если это и правда шершень, тогда да, так и кажется. Безусловно, возможно добраться до района от за три часа на поезде, машине даже пешком но кажется, слишком рано для него снова действовать таким образом. «В любом случае, мы должны торопиться. Уцуги, ты идешь? Минору никак не мог отказаться. Он, вероятно, вернется домой поздно ночью, или вообще не вернется. и ему придется лгать Нури. но, как обладатель третьего глаза и член СВД, он должен это сделать. «Да, конечно!» Как только он ответил, Йомика коснулась его шлема своим с глухим стуком. «Ладно, теперь держись крепко! Понял!» Минорус снова кивнул, держась за Юмик руками и коленями. Правый сигнал поворота мотоцикла загорелся, когда они сделали еще один разворот. Затем пара пронеслась по извилистой тропинке из парка. Как только байк достиг широкой главной дороги, на заднем кейсе загорелись мигающие красные патрульные огни. «Профессор, пожалуйста, отправьте мне местоположение!» Через несколько секунд на правом нижнем углу дисплея забрала появилась полноцветная карта, В центре красная точка отмечала их пункт назначения. Минуру был не очень хорошо знаком с районом Оте, но, похоже, это было менее чем в 5 километрах к северо-западу от аэропорта Ханеда, что означало... «А, это рядом с местом, где команда СТС была убита шершнем, не так ли?» Через мгновение голос профессора ответил. «Ты прав. Не уверен совпадение ли это. Мы даже не знаем, что стало источником взрыва. Слишком мало информации». «Жертвы на этот раз не были обладателями третьего глаза, не так ли?» Как только Минор задал вопрос, он осознал, что уже знал ответ. «А, «Э, неважно, прости. Ты сказала, что единственная внешняя рана была кровотечением из ушей». «Верно. Поскольку не было явления исхода, они, должны быть, не были обладателями третьего или рубиного глаза, следовательно, я считаю, что они просто оказались в ситуации, как жертвы больницы, а не стали или шершня». «В таком случае, возможно, шершень нацеливался на кого-то другого». Это мог быть обладатель третьего глаза, которого СВД еще не обнаружили. Так что, возможно, взрыв был способностью этого человека. Профессор не сразу ответила Юмика. Спустя несколько десятков секунд, когда мотоцикл поворачивал на проспект Васеда, она наконец заговорила через интерком не характерно коротким тоном. И еще недостаточно данных. Я не могу ничего сказать наверняка. Полиция Аморе проверяет камеры наблюдения в этом районе прямо сейчас, но это жилый район. Как только у нас будет больше информации. Я сразу вам сообщу. Дети тоже направляются туда из больницы, но вы, вероятно, доберетесь первыми. Ясно. Мы должны прибыть на место через э, 15 минут. Минуру поразился ответом Юмика. Ожидаемое время прибытия, отображаемое на навигационном экране дисплея Забрала, составляло около 40 минут. Самый короткий маршрут от Тайома в районе Синзикуда, а море в районе Ота, был почти 20 километров, что, похоже, заняло бы как минимум столько времени. Но, очевидно, предполагаемое время GPS непримиримо к ускорителю. С мигающими огнями мотоцикл пронес от проспекта Васада до Куградзака, затем вошел на скоростную магистраль Сюта у Нишиканда, проезжая через ворота электронного сбора платы за проезд, сирена мотоцикла пронзитно зазвучала. Поскольку сегодня был еще третий день новогодних праздников, движение было плавным, но на дороге все еще было довольно много машин. Более того, скоростная магистраль Сюта была структурирована почти как кольцо, поэтому была полна поворотов и изгибов, так что прямых участков, казалось, не было. Тем не менее, Юмика без колебаний увеличила скорость и начала плавно лавировать между левым и правым рядами, и индикатор скорости GPS в нижнем левом углу дисплея сразу поднялся выше 95 км в час и продолжил расти с пугающей скоростью. Даже сидя сзади минору, казалось, что он вот-вот улетит в любой момент, так что он мог только догадываться, насколько интенсивным было давление ветра для Юмика. «Я действительно не могу вечно оставаться позади Юмика». Как только эта мысль пронеслась в голове Минору, Юмика резко повернула правое запястье, трёхцилиндровый двигатель издал пронсительный рев. И интенсивный крутящий момент толкнул корпус мотоцикла вперед. Затем способность Юмика многократно усилила эту скорость, мотоцикл, казалось, разрезал сам воздух, словно пуля устремляясь по центру двух полос. На мгновение цифровой спидометр показал более 300 км в час. Как только они почти телепортировались через короткий прямой участок скоростной магистрали Сюта, и шины снова коснулись Земли после того, как пролетели около 5 километров в воздухе, и из тормозного ротора полетели искры, и мотоцикл резко замедлился. Они преодолели поворот на таком низком угле наклона, что колено Минору практически царпало землю, прежде чем снова яростно ускориться на следующем прямом участке скоростной магистрали. В отличие от предыдущих разов, Минору каким-то образом удалось воздержаться от крика Но не мог серьезно не задуматься о покупке, собственного мотоцикла. Когда мотоцикл проехал по скоростной магистрали Сюта от линии Кибукора до линии ЕСу, а затем до развязки Хэйвадзима через линию Хасада, часы на дисплее забрала показали время 19.09. Как и заявляла, Юмика пересекла центр Токио менее чем за 15 минут. Остановив сирену, они проехали дальше только с мигающими огнями еще 2 минуты. Пара слезла с мотоцикла примерно в 90 метрах от места происшествия, Сообщила в штаб, что они прибыли и сняли шлема. Йомика также сняла свои теплые носки, она все еще носила свои мотоциклетные ботинки, но это выглядело достаточно естественно, так как они сочетались с курткой, которую она носила поверх своей школьной формы. Шлемы теплые носки Ймика ушли в задний кейс вместе с сумкой Нору, а шлем Минору был повешен на бок, поскольку это был полноразмерный шлем его обычно было довольно тесно носить. Но на этот раз он почувствовал небольшое беспокойство, когда снял его. «Поскольку шершень целится в уши, было бы неплохо, если бы могли оставить шлема». Йомика слегка пожила плечами в ответ. «Это правда, но выглядело бы довольно неестественно ходить шлемами, и это, вероятно, еще быстрее выдало бы нас врагу. Но не волнуйся, мы можем защитить наши уши с помощью этого». Йомика сунула руку в нагрудный карман своей байкерской куртки и достала две пары беспроводных наушников. Прозрачные части, похожие на антенны, выдвигались из металлического корпуса. Эти прототипы только что завершили штаб-квартире, так что я взяла их с собой. Попробуй. О, хорошо. Минору принял свою пару и вставил их в уши. Они плотно входили в ушные каналы, вероятно, чтобы предотвратить выпадение, если носитель будет слишком активно двигаться, поэтому Минора почти не слышал внешних звуков. Но как только питание автоматически включилось... Звуки окружающей среды снова стали слышны. «Как? Слышишь?» Юмика тоже носила наушники, хотя ее голос, вероятно, передавался ему через беспроводную связь, а он звучал совершенно естественно. «Да, очень ясно. Эти наушники были сделаны только из-за шершня?» «Боже, конечно, нет. Разработка началась задолго до этого. Я объясню их изначально назначение позже, пока давай просто до места происшествия». «Ясно». Кивнув друг к другу, они начали бежать по жилой улице. Вскоре они увидели несколько полицейских машин с горящими красными огнями, узкая дорога была полностью перекрыта, на ней было натянуто желтое полицейское ограждение, четырёхэтажное здание на другой стороне, похоже, было местом преступления. Если бы это был комикс или фильм, агенты секретной организации, вероятно, прорвались бы через ограждение и драматично показали бы своё удостоверение полицейским на месте. К сожалению, у СВД не было таких удостоверений. Очевидно, только Бюро безопасности Национального полицейского агентства и Департамент общественной безопасности полицейского управления знали о существовании СВД, так что махание удостоверениями старшеклассников, таких как Минуру и Юмика, не имело бы значения для присутствующих полицейских. Таким образом, пара остановилась за десятками наблюдателей и начала с обнюхивания воздуха. В прохладном ночном воздухе не было следов характерного звериного запаха рубиновых глаз, и если человек, убивший двух жителей, был шершнем, «Он давно ушел. Мы, вероятно, будем нуждаться в способностях поиска Диди, чтобы отследить шершни отсюда». Как будто, читая мысли Минору, голос самого Диди раздался через беспроводные наушники. Деди, на связи! Прости, Юмика, я застрял в пробке на тоннеле Амата. Я собираюсь сменить маршрут на следующем съезде, но я буду там только около семи». Наушники, очевидно, имели какую-то функцию сетевого подключения, что делало общение легким без необходимости каждый раз доставать смартфоны, Минору оценил, что это должно быть было первоначальной целью наушников. «Поняла», — ответила Юмика тихим голосом. «На данный момент на месте нет признаков рыбиновых глаз. Мы осмотрим окрестности». «Принято. Будьте осторожны». Как только разговор закончился, они переглянулись. «Мы не можем ждать еще 25 минут». «Верно. Я беспокоюсь о третьем глазе, на котором мог нацелиться шершень. «Похоже, он успешно отсюда сбежал, но мы должны помочь, прежде чем Шершень достигнет его». Емика кивнула. «Конечно. В какую сторону ты побежал, если бы это был ты, Уцуги?» Удивлённый вопросом, Минору неуверенно огляделся. Комплекс был окружен другими зданиями с трех сторон, так что единственным путем спасения была дорога, на которой они стояли. Так что вопрос был в том, пошли они на восток или на запад. В своем уме Минору представил карту района, которую он составил во время поездки, На западе отсюда была большая жилая зона с запутанной сетью тонких переплетённых дорог. На востоке, с другой стороны, дорога продолжилась мимо рельсов и национального шоссе к району на восстановленной земле. Там не было домов, только склады, фабрики, парки, оптовые рынки и так далее. В восток, я думаю. Минору повернулся. Самая пугающая способность шершня то, что в тебя могут выстрелить колючебагом из тени в любой момент. Я не заметил, что кто-то был там, пока один не вонзился в мою шею, так что открытые пространства на восстановленной земле вероятно безопаснее, чем запутанная жилая зона». «Ммм, да, ты прав. Тогда пойдем сюда». Йомика начала бежать, как только закончила говорить, так что минуру поспешил за ней. Они пошли под железнодорожным путем и эстакады трассы 1, направляясь к свалке Хейвадзима. Пока они бежали, оба продолжили проверять воздух на признаки рубинового глаза. Звериный запах был бы их лучшей надежды найти одинокого врага на такой большой территории». Тем не менее, способность обладателя третьего глаза обнаруживать другого обычно работала только в пределах нескольких десятков метров и была ясна только если другой человек использовал свою собственную способность. Это было бы намного легче для Диди, который имел несравненное обоняние, но они ничего не могли поделать с тем, что он застрял в пробке. Пытаясь максимально использовать свое обоняние, Минор убежал с лицом, слегка наклоненным вверх. В результате он меньше следил за землей под ногами, прежде чем он понял это, Его нога застряла в небольшом углублении на дороге, быстро отправив его на землю. Он едва успел избежать приземления лицом вниз, бросив руки перед собой, но в конечном итоге оказался в положении, будто он делал отжимания. «Это в порядке?» Йомика побежал обратно с выражением наполовину обеспокоенным и наполовину раздраженным. «Я в порядке», — пробормотал мину смущенный. «Я просто слишком отвлекся от земли». «Это часто случается с новыми обладателями третьего глаза». «Уверена, теперь, когда ты упал один раз, будешь осторожней». Юмика протянула правую руку, и Минора взяла её левой, но как только она помогла ему встать, глаза Минора расширились, и он отпустил руку Юмика. «А, эй!» Это внезапное действие нарушило равновесие Юмика, и она сама упала на землю. Она выглядела так, будто собиралась начать кричать прямо там, но Минора поднял руку, чтобы остановить ее. «Юмика, этот запах!» С этими словами выражение лица Юмика изменилось из гнева на замешательство. Снимая взгляд с ее лица, Минора снова положила бюроки на тротуар и сосредоточился исключительно на своем носе. Он определенно почувствовал что-то. Это было очень слабо, но невозможно было спутать этот запах. В городе не было ничего, что пахло бы так дико. Еще источник Миноры переместился влево, все еще стоя на четвереньках, дорога к свалке имела две полосы, так что в любой момент могла подъехать машина. Но Минору доверился Юмикой и закрыл глаза, он следовал за запахом, настолько слабым, что малейший ветерок мог бы его унести. Через несколько десятков секунд запах, казалось, стал немного сильней. Минору открыл глаза. По краю дороги что-то лежало, невероятно тонкая нить, слабо мерцающая в свете уличных фонарей. Минору поднял ее осторожно между кончиками пальцев, и нить порвалась, свисуя примерно до 20 сантиметров с его пальцев. Юмика, посмотри!» Она подошла с сомнением, и Минору подняла практически невесомую нить перед ее носом. Йомика осторожно понюхала её, а затем резко отступила, как от отвращение. «Пахнет как рубин!» «Точно. Я думаю, что это было создано способностью шершня». «Профессор сказала, что проволочный червь состоит из тысяч чрезвычайно тонких нитей. Должно быть, это одна из них. Но почему она лежит у дороги? Нить такой тонкости нельзя использовать для атаки или защиты». Юмика замолчала, внезапно сознав ответ: Подожди, должно быть это для отслеживания. Я тоже так думаю. Шершень должен был прикрепить насекомое, производящую нить к бегущему обладателю третьего глаза, чтобы использовать для преследования его после убийства свидетелей. А значит, Шершень на другом конце этой нити. Юмика нагнулась и посмотрела на поверхность дороги. Вскоре она подняла глаза и крикнула минору: Если бы это было днем, мы вероятно не смогли бы ее увидеть но теперь при отражающем свете она едва видна. Пошли! Правильно. Я буду следить за окружающей средой». Йомико начала следовать за нитью, когда побежала, а Минора последовал за ней, оглядывая дорогу и ближайшие здания.